Поколение Покемон. Как создавалась игровая сага, подарившая нам Пикачу. Альвина Даден, Луласина Фубер. 27 февраля 1996 года в японских магазинах видеоигр появились любопытные зеленые и красные коробки с самыми первыми играми Покемон для Game Boy, портативной консоли, которую считали уже отживший свой век. Спустя два десятилетия «Покемон» — это франшиза, приносящая более полутора миллиарда долларов в год. Франшиза, покорившая десятки миллионов игроков по всему миру. Главная особенность «Покемон» — в огромной преданности делу его создателей. Это результат работы талантливых энтузиастов и заядлых игроков, влюбленных в фантастический мир и ставших первопроходцами новой индустрии развлечений. Как и в случае с другими играми компании, история «Покемон» увлекательна и сочетает в себе удачу, риски и необычные решения. «Покемон» — это великая ода изобретательности и блестящей интуиции, способная объединять в едином виртуальном мире и взрослых, и детей, приковывать к себе и на день, и на веки, поддерживать тысячи сайтов о Пикачу и его друзьях и собирать миллионы людей на Twitch. Как ни удивительно, поначалу ничто не предвещало, что «Покемон» черно чёрно-белая ролевая игра, выпущенная с четырёхлетним опозданием, разрастется до масштаба вселенной, зажигающий блеск в глазах как молодых, так и взрослых ребят по всему миру, даже спустя 20 лет после своего рождения. Никто и не догадывался, что создавшая эту игру маленькая компания превратится в настоящую империю, что по всему миру — будут проводиться масштабные международные турниры, что вместе с Пикачу будет расти огромное сообщество фанатов и что по этой игре будет снят один из самых длинных в истории анимационных сериалов. Ничто не сулило триумфального успеха этой скромной RPG, которую встретили с почти абсолютным равнодушием. Мир покемонов и его история сказочны и удивительны, как и существа, живущие в нем. Об этом мире... Мы вам и расскажем. Лу ласина фубер Выпускник литературного факультета Лу ласина убер начал делиться с миром своей страстью к видеоиграм, став журналистом веб-сайта GameCult и ведущим подкастов. Лу Голос веб Радио, радио Кава, СМИ ТВНР, программ о мире видеоигр, Келлигран Гик, Микрок, Yes и Культуре, Галерия Людика, Алесион Онтраль, Такгель. Еженедельные выпуски на тему видеоигр в передаче Lost Levels на канале Mangas тоже его работа. Увлеченный покемонами еще со дня выпуска версий Red и Blue, он всегда выбирает стартеров травяного типа. Его любимые типы — травяной, волшебный и призрачный. Альвин Ададен. Фанат покемон с 9 лет и давний поклонник видеоигр и цифровой культуры. Альвин Ададен — начал работать журналистом в 2008 году после долгих лет добровольного соавторства на сайте jojovideo.com и ведения нескольких блогов. Он написал и спродюсировал передачи для более чем 15 СМИ, включая Tom's Games, PC Jojo, Radio Kava, Journal de Gamer, Closer и TeleLuazir. Сейчас Альвин — журналист и обозреватель jojovideo.com, В играх «Покемон» он всегда берет стартеров огненного типа, еще с тех самых пор, как выбрал Чермандера одним осенним днем 1999 года. Его любимые типы — огненный, психический и электрический.